Глава 6 Протяжное мычание ознаменовало попытку Эдика вырваться из цепких объятий тяжелого сна. Все тело ломило, суставы выкручивало на 360 градусов, жгучая боль отдавалась в каждой мышце при малейшем движении. Даже при попытке движения, так будет точнее. Ощущения были такие, будто на нем целые сутки ездили в пятером и вдобавок нещадно лупили палками. Да еще и снилась какая-то непотребщина из серии снов о бесконечном проигрыше. Когда ни победить врага, не убежать от него не можешь. Вот и этой ночью так было. Главного злодея не убили. Найденные сокровища отобрали. Спасительный портал опоздал. Так потом еще и убегать пришлось от ретивой стражи какого-то там владителя. Или наместника, уже не упомнишь. И опять неудачно. Догнали. Ладно, что мужик какой-то помог. Верхом на жуткой твари. А лароком вроде назвался. Хорошо, хоть на этом моменте кошмары закончились. Оставшаяся ночь без сновидений прошла, и на том спасибо. Как же не хочется вставать. Хотя никто и не гонит, каникулы же. Придется, наверное, целый день валяться, пока немного полегче не станет. И с алкоголем надо завязывать. Организм, судя по состоянию, уже таких нагрузок не переносит. Нос защекотал запах жарящегося мяса и чая с мятом и милиссой. Надо же, девчата уже проснулись и занимаются кулинарией. Надо их попросить супчик какой-нибудь сварганить. Понятно, что девушки современные и готовить не особенно умеют, но, может, хоть кого-то из них маменька научила. Лишь бы такая просьба не побудила их к борьбе за гендерное равенство. Когда женский пол объединяется против мужчин, страшная сила получается, непреодолимая обычными средствами. Ладно, придется рискнуть. Эдик разлепил один глаз. И тут же закрыл, как было. Твою мать, это что же, сон продолжается? Он ущипнул себя за ногу. Больно. Значит, все же не сон. Эдик открыл оба глаза. Та же картина. А ларок с кружкой в руке прихлебывает мятный чай и внимательно наблюдает за Эдиковыми упражнениями. Попытка парня проморгаться тоже ничего не изменила. Лишь вызвала понимающую улыбку на лице давешнего знакомца. Простонал Эдик словом из пяти букв и зарылся головой в спальник. У слова два варианта написания и несколько смысловых значений. Одно из них характеризует девушку как гулящую особу. Но сейчас Эдик имел в виду вовсе не это. Ему вообще не до девушек было, в том числе легкодоступных. Он таким образом выразил крайнюю степень досады и разочарования ситуации, в которую попал. «Вставай, лежи, бока добродушно произнес Аларок. «Скоро полдень, а тебе надо поесть». «Ну хрен Выразил парень неприятие окружающей действительности, но заботливые слова нового спутника оставили приятное ощущение. Для разнообразия неплохо. Эдик уселся на своем ложе и осмотрелся. В костре лежат странные дрова, геометрически правильной формы. Над огнем шкварчит нога какого-то травоядного. Рядом стоит котелок, из-под крышки которого вьется порог с аппетитным запахом. Тут же небольшой чайник с изогнутым носиком. Чуть дальше на этом моменте Эдик сдрогнул. Лежало чудище и самозабвенно догрызало тушу животного, чья нога жарилась над очагом. А поскольку шипохвост не брезговал ни шкурой, ни костями, ни даже внутренностями, то определить вид животного не представлялось возможным. Хищник недобро зыркнул на парня оранжевым глазом, и он тут же пожалел, что монстра не плод его воспаленного воображения. «Его зовут Василёк, вы скоро подружитесь», а ларок протянул Эдику миску с похлёбкой. «Мясо, которым он поделился, будет на вторую перемену блюд». «Василёк!» Брови Эдика поползли вверх от удивления. «Да, они любят цветочные имена», подтвердил хозяин зверя, добавляя к тарелке ложку, вырезанную из дерева. Парня передёрнуло только от предположения, что он будет приятельствовать с живой машиной для убийства. Иной раз от обычной собаки не знаешь, чего ждать, чего уж о воплощённом кошмаре говорить. Но вскоре вкусная еда подровняла эмоциональный фон, а когда дело дошло до жареного мяса, Эдик уже воспринимал шипохвоста как домашнего питомца, полезного к тому же. Парень даже кличку переименовал на свой лад, перекрестив зверя в Ваську. Правда, пока только про себя. И все равно филиал дурдома получается. Для острых стадий и особо буйных проявлений душевных болезней очень похоже. Насытившись, Эдик почувствовал себя гораздо лучше, как физически, так и морально. А после того, как Аларок налил ему травяного чая, предварительно уронив в него две крупинки мелкокристаллического порошка, энергия начала переполнять организм. Боль ушла, будто ее и не было вовсе. Голова прояснилась. Настроение взлетело на недосягаемую высоту. Вновь стало хотеться куда-то идти и чего-то делать. Жаждой деятельности такое состояние называется. Хотя, возможно, в этом мог и Аларок подсобить своим зельем. Эдик начал подозревать, что его спаситель не просто умелый боевик и искатель приключений. Чародей-самоучка как минимум, а то и круче. После завтрака занялись вчерашними ранами парня. Признаков воспаления, к счастью, не обнаружилось. Но в этом случае лучше перестраховаться. Порезы и царапины промыли какой-то едкой дрянью из пробирки и наложили свежие повязки. Пришла пора собираться. А ларок седлал шипохвоста, а Эдик сворачивал лагерь, укладывая вещи в седельные сумки. Василёк сбрыкивал и периодически пытался забодать хозяина. У зверя тоже было хорошее настроение. Все живы-здоровы, светило солнце. Чего ещё нужно для счастья? Атмосфера царила приподнятая. Наконец, последний ремень был увязан, сумки застёгнуты, а Эдик сгромоздился позади Алларока. Само путешествие было непередаваемым, причём в самом нехорошем смысле этого выражения. Обитателю мира, где прочно обосновались двигатель внутреннего сгорания, радиальные шины и 95-й бензин, трудно получить удовольствие от верховой поездки. Для этого нужно быть большим любителем такого времяпрепровождения. Эдик любителем не был, поэтому у него вскоре затекли пальцы рук. С такой силой он вцепился в своего попутчика. Впрочем, представлять, что маршрут путешественников проходил только лишь по горным кручам и нагромождением камней, было бы неправильно конечно без таких участков не обходилось. но были отдельные отрезки дороги когда не приходилось прикидывать какое расстояние пролетишь если вдруг сорвешься вниз встречались горные долины отвоевавшие себе место среди скал отлоги и склонны горных кряжей поросшие лесом мелкие речки с ровными берегами пейзаж вокруг менялся регулярно периодически позволяешь и по хвосту идти ровной рысью в такие моменты спутники разговаривали эдик задавал вопросы на интересующие его темы А Аларок на них немногословно отвечал. «Аларок, скажи, ты маг?» «Маг?» «А насколько сильный?» «Магистр». «Ого!» Из свитка нечаянного знания Эдик помнил, что это высшее звание у местных чародеев, и бы кому его не присваивают. «А куда мы едем, магистр?» «Ко мне. У меня пещера недалеко от сонного ущелья». «Пещера? Ты что, отшельник?» «Получается, да». Аларок явно не желал развивать эту тему. «Как-то неправильно получается». «Если ты маг, а тем более магистр, то должен бороться с бедами, обрушившимися на Аркинсейл, а не сидеть у черта на куличках в гордом одиночестве». Не унимался Эдик. «Я так понимаю». «Я и борюсь», — усмехнулся Алорок. «Только сам по себе. Давай я тебе позже все расскажу, когда доберемся». Эдик даже кивнуть в ответ не успел. В следующие тридцать минут ему пришлось молчать, потому что все силы уходили на то, чтобы не свалиться. Шипохвост полез вверх по крутому откосу, а потом еще скакал галопом по осыпающейся под ногами гряде. Да еще и неглубокий расщелин и сходу перепрыгивал. Какой заряд бодрости получил парень, могут представить только избранные, кому посчастливилось скакать вдвоем на одной лошади. Причем те, кто был вторым номером, наиболее полно. Через очень короткое время начинает казаться, что тебя бьют доской по жопе, широкой и плашмя. Совершенно при этом не жалея. И не увернуться, не смягчить удар нельзя потому что ни стремян под ногами, ни седла, ни уздечки в руках. Все опоры — корпус впереди сидящего, и больше ничего. Даже материться приходится сквозь стиснутые зубы, чтобы язык не откусить. После того, как зубодробительная тряска закончилась, Эдику понадобилось еще минут десять, чтобы перевести дух и немного прийти в себя. А когда пришел, то снова принялся донимать спутника своими вопросами. «Алларок, а ты же меня не случайно спас?» «Не случайно». «А зачем?» Вот неугомонный, сказал же, позже все расскажу. И все-таки, потерпи немного. Ну, хоть в двух словах. В конце концов, Эдик достал Аларока, как осел Шрека в одноименном мультфильме. Пришлось останавливаться, чтобы унять разбушевавшееся любопытство парня. Да и сам по себе небольшой привал напрашивался. Хотя бы потому, что спина у Эдика гудела, задница нещадно болела. А сам он был похож на татаро монгольского захватчика, потому что его ноги приобрели очертания колеса. Ну и четыре часа, проведенные в дороге, тоже нужно принять во внимание. Расположились в небольшом сосновом перелеске у начала широкой долины между двумя хребтами. Тень деревьев давала защиту от летней жары, а на подушке из опавшей хвои было удобно лежать. Лаги разбивать не стали, дольше возиться, немного отдышаться можно и без этого. Полчаса более чем достаточно. Легкий ветерок разгонял назойливое комарье. Атмосфера более чем благоприятная для беседы. А ларок отхлебнул воды из сляги и заговорил. Чтобы тебе стало понятно, придется немного рассказать, как работает магия этого мира. Вопросы задашь потом. По большому счету, магический субстрат можно разделить на две большие группы. Первая — это стихийная энергия. Она является неотъемлемой частью природы. Огонь, вода, земля и воздух. Всего четыре. Вторая — это рукотворная магия. Она обусловлена наличием в атмосфере некой субстанции. Мы называем ее эфиром. Работать с ней могут лишь те, у кого проявляется способность чувствовать эфир. За счет него и проявляется волшебный эффект заклинаний. Артефакты, свитки, магические формулы, алхимические зелья, руны, знаки, письмена — все это помогает чародею воздействовать на эфир, чтобы получить результат. И чем сложнее волшебство, тем дольше его нужно готовить. Со стихийной же энергией наоборот. Она практически мгновенно работает. И активировать ее относительно несложно. Вот только маги могут работать лишь с малой таликой этой энергии и лишь самыми простыми ее проявлениями. Иначе чародея просто выжит энергетический поток. Вот оно что!» — кивнул Эдикс до да нельзя глубокомысленным видом. Теперь стало понятно, почему орденский маг так долго возился со своими заклинаниями, а огненный шар выпустил практически мгновенно. А ларок с посмотрел на парня. Дождался от него извиняющегося жеста и продолжил. Наши маги стараются не иметь дела со стихиями, потому что это ослабляет их чувствительность к эфиру. Применяются лишь самые слабые заклинания и в самых крайних случаях. Когда произошла катастрофа и порталы в соседние миры сошли с ума, я заметил, что у провалившихся из других миров людей встречается предрасположенность к стихиям. Не у всех, только у некоторых, но это бесспорный факт. Я сформулировал теорию с подобными выкладками, как обучить сильного стихийного мага из пришлых. Но, к сожалению, коллеги восприняли эту теорию штыки, причем настолько, что меня объявили схизматиком и отщепенцем. Пришлось бросить все и уйти в безлюдные горы. И здесь уже работать над своей теорией. Очень печальная история. Снова не утерпел Эдик. Но это до сих пор не объясняет, почему ты сорвался за три девять земель, чтобы меня спасти. Объясняет, не согласился Алларук. я один из таких пришлых. «Как я про тебя узнал, проще показать, чем рассказать?» «Ну, поверь мне, я не ошибаюсь». «То есть ты хочешь сказать, что я потенциальный стихийный маг, да еще и невероятной силы?» Скептически усмехнулся парень. «Да, я беру тебя в ученики». «Сила его убеждения, можно было двери выбивать». Настолько уверенным тоном произнес эти слова аларок «Вот так сходу?» — засомневался Эдик. «А до меня уже кто-то был в обучении, чтобы подтвердить твою теорию?» «Был один». слегка поскучнел. «И куда делся?» Не оставал от него Эдик. «Сожрали его. Слишком тупой и ленивый для волшебника оказался». А вот эта информация не порадовала. Эдик хоть и был неунывающим оптимистом, но не настолько же, чтобы принять участие в безумном эксперименте безумного мага. Крайности он не приветствовал. «Обученных волшебников выжигает. Учеников едят». «Ну его к дьяволу такие расклады». Парень задумался. «Я так понимаю, что это предложение, от которого нельзя отказаться?» После минутного размышления спросил он. «Нет, почему? Очень даже можно». Пришла очередь усмехаться магистру. «Только сам посуди, чем ты тут займешься-то? Домой тебе не попасть. Средств существования у тебя нет. О здешней жизни и возможных опасностях ты не знаешь. Сгинешь не за грош. Я бы за такое предложение руку бы отдал». «А ты думай, время пока есть». И самое прискорбное, что он был прав от начала и до конца. И в самом деле, не в пастухи же идти наниматься к местным крестьянам. Еще не факт, что возьмут. А тут обещают обучить всяким штукам. И какая-никакая крыша над головой. Можно надеяться, что и кормить тоже будут. Кто его знает? Вдруг обретенные знания помогут дорогу домой найти. Чем черт не шутит? «Ладно, уговорил, иду ученики». Эдик встал и шутливо поклонился. С этого момента, наверное, на вы и по имени-отчеству? Как называть-то теперь вас, магистр?» «Ты давай не придуривайся», — улыбнулся Аларок. «Зови, как прежде, и можно на ты. Мне формальные проявления уважения совсем не интересны». Подивившись про себя демократичности и доброжелательности магистра, Эдик замолчал. «Теперь надолго. Сейчас главное, чтобы крыша не поехала. Уж очень много всего навалилось за последнее время. Многое надо обдумать, переосмыслить и принять». Вот так запросто провалиться в другой мир, несколько раз чуть не погибнуть, а на третий день стать учеником волшебника. Запросто можно умом тронуться. А может и тронулся уже, а все окружающее не больше, чем горячечный бред шизофреника. Одним словом, было над чем серьезно подумать, пока время выдалось. Новые реалии нужно было как-то принимать и к ним приспосабливаться, хотя бы для того, чтобы просто выжить. И в самом деле, если посмотреть на сложившуюся ситуацию трезвыми глазами, то какое применение себе найдет выходец из сугубо материального мира развитых технологий и средств коммуникации? Станет доктором? Вряд ли. Во-первых, три курса медицинского образования совершенно для этого недостаточно. Во-вторых, без современных лекарств и оборудования не получится лечить людей, а по-другому сейчас не учат. В-третьих, тут и без самозваных медиков справляются. Могли бы помочь народные методы вроде лечения травами, но их набор у Эдика был не очень велик. Он знал про целебные свойства подорожника, и еще пяток растений мог применить с уверенностью в результате. Но очень сомнительно, что они здесь произрастают. Нет, конечно, какие-то навыки у парня были, но делать на это ставку слишком самонадеяно, а прозябать внизу социальной лестницы совсем не хотелось. Что еще можно придумать? Внедрить дремучее средневековье, опережающее время методики, стать прогрессором и на этом поприще приподнять свой статус, тоже не выйдет. Для этого нужны фундаментальные знания классического образования, технического к тому же. А когда все, что нужно, хранится на серверах соединенных всемирной паутины, мало кто будет напрягать голову. Вот такую свинью подложила современникам развития информационных технологий. Достаточно отключить интернет, чтобы оказаться на уровне пятиклассника. Так что предложить местным особенно нечего. Получается, что ничего, кроме как стать работником и заниматься тяжелым физическим трудом с рассвета до заката. Такая перспектива совсем не вдохновляла. Военная стезя была привлекательнее намного Молодого и физически крепкого парня загребут с руками в дружину какого-нибудь местного владителя или в городскую стражу. Вербовщики таких не упускают И даже в этом случае шансы сделать карьеру великого воина опять же невелики. Нужны специальные навыки и умения. Естественно, его обучат всему необходимому. Но провести всю жизнь в казарме совсем не предел мечтаний. Тем более, что такая жизнь обещает быть недолгой. Пришибут его в первой же серьезной стычке и вся недолго. Нет, такое положение вещей Эдика тоже не устраивало. Выходит, Аларок предложил оптимальный выход из ситуации. Пускай немного дикий в силу непривычности происходящего вокруг, но пока что самый приемлемый. Сказал бы кто неделю назад, что волшебство бывает не только в сказках, Первый засмеял бы, а тут ученик-чародея. Эдик потихоньку свыкался с этой мыслью, хотя и стало немного страшно. Ведь неизвестно, насколько тяжелым будет предстоящее обучение и получится ли у него вообще. Шутка ли? Вот так запросто стать стихийным волшебником. Все, хватит уже рефлексировать по этому поводу. Очень может статься, что до высокого звания мага он вовсе не дотянет. Сожрут, как предыдущего ученика. Какой смысл тогда от лишних переживаний? Решать проблемы надо по мере их появления. И не надумывать ненужных сложностей, Эдик решил больше не забивать себе голову лишними мыслями и вернулся к реальности. Сколько времени прошло, трудно сказать. Пара часов, не меньше. Пока Эдуард был погружен в себя, шипохвост пересек долину вдоль и добрался до подножья очередного кряжа. Дорога ощутимо стала забирать вверх, и с каждой минутой становилось все круче. Парень покрепче вцепился в спутника, приготовившись к очередному штурму вершин. Он даже зажмурился и сцепил зубы. Настолько ему эти скачки надоели за сегодняшний день. «Приехали!» — слова Аларока прозвучали неожиданной музыкой. Василёк спрыгнул на каменистую террасу у отвесной скалы и остановился. Похоже, что действительно приехали. Эдик неуклюже слез, сопостыливший до слёз спины зверя, и с интересом осмотрелся. Процесс знакомства с новым местом жительства сопровождался оханем и натужным кряхтением. И копчик пришлось долго массировать. Уж очень тяжело далось путешествие. Натертые ноги можно было и не упоминать. На фоне общего состояния это были сущие мелочи. Если честно, то обиталище отшельника парню совсем по-другому представлялось. Более первобытно, что ли? Дыра в скале, завешанная шкурами, закопченный очаг и все в таком роде. По факту же не оказалось ни дыры, ни шкур. И уж точно Эдик не ожидал увидеть аккуратную каменную кладку, отгораживающую пещеру от внешней среды и добротную дубовую дверь с узким высоким окном, напоминающим больницу. В остальном же быт был устроен, как в деревне, в условиях, когда недоступно электричество и центральное водоснабжение. Классический рукомойник со стержнем дозатора, закреплен прямо на скале с помощью металлических кронштейнов. Похоже, что сделано из бронзы. Под ним деревянное ведро для сбора использованной воды. Тут практически все емкости деревянные. Искусство Бондаря здесь еще очень востребовано. Рядом с умывальником зона, предназначенная для помывки и стирки. Если можно сделать такие выводы по нескольким ведрам, ушатам и корыту, стоящим на длинной широкой лавке. И паре пузатых бочек рядом. И все это хозяйство спрятано под аккуратным навесом. Стойки тумбы из булыжников, скрепленных известковым раствором. Перекрытие из жерди и черепичная крыша. Очаг тоже присутствовал, только не закопченный. Совершенно понятная особенность, учитывая применение магического топлива. Да и сам очаг напоминал продвинутую мангальную зону из тех, что устраивают в коттеджах за сумасшедшие деньги. С тем отличием, что сделан он был не из кирпича, а из того же природного камня. Но другого строительного материала в горах и ожидать не стоило. На кухонной зоне обнаружились котлы и котелки разных размеров, чайник размером раза в четыре больше походного, чашки, ложки и прочая утварь. Рядом стоял стол, сколоченный из грубых досок, и два массивных стула в том же стиле. Углядев сооружение, стоящее на отшибе, Эдик не смог сдержать улыбку. Туалет типа сортир или удобство во дворе. Классическая дощатая кабинка с деревянным ромбом поворотного запора для открывающейся наружу двери и маленьким окошком в виде сердечка. Этот своеобразный храм гигиены был установлен на краю обрыва над выдолбленным в камне жёлобом. Решение в стиле текущей реальности. Средневековье, чтоб ему пусто было. Хорошо, что хоть обрыв глубокий. Иначе можно представить, как бы тут воняло. Эдик тут же окрестил туалет орлиным гнездом и решил лишний раз в эту сторону не ходить. Надо будет все же подумать над внедрением ватер-клозета и канализации. Да и душ бы не помешал. Пока Эдик глазел по сторонам и разминал ноги, а ларок расседлал шипохвоста и перетаскал сбрую под другой навес. С эту конструкцию назвать язык не поворачивался. Больше слова «будка» напрашивалось. Или скорее «вольер». В где-то тоже надо непогоду пережидать. Хотя он не походил на домоседа. Энергии и силы у зверя было хоть отбавляй Не успел хозяин с него поводи снять. А шипохвост уже умотал по своим делам. Словно и не скакал несколько часов под грузом двухсадников А ларок тем временем пригласил гостя. Да можно уже, наверное, говорить нового ученика внутрь. Пещера оказалась обширной. Достаточно высокой и многокамерной. Вот тут-то и обнаружились ширмы и шкур. Они выполняли функцию сдвижных перегородок и отделяли помещения друг от друга. Роли светительных приборов выполняли магические светляки, свободно парившие под потолком в произвольном порядке. И, скорее всего, где-то была скрытая вентиляция, потому что воздух ощущался свежим, без малейших признаков затхлости Ступив за порог, Эдик очутился в главном зале, если, конечно, судить по размерам. В центре расположилась вогнутая металлическая чаша переносной жаровни, Рядом роскошное мягкое кресло с накинутым клетчатым пледом и широкая кушетка с раскиданными подушками. Оказывается, магистр вовсе не чурается элементов роскоши, хоть и ведет жизнь отшельника. Эдик вытащил из жаровни багрово-черный брус и провел пальцем по гладкой поверхности. Кожа осталась чистой. «Что это такое?» «Мое личное изобретение», — с гордостью ответил магистр. «Смешал каменный уголь с красным перитом, обогатил воздухом». И закрепил заклинанием самовоспламенения Не дымит, не выгорает, можно использовать многократно. Удобная штука получилась. Полностью решает проблему с дровами. Прикольно. Восхитился Эдик и бросил волшебный топливный элемент обратно. А это что? Внимание парня привлёк сложный прибор у дальней стены помещения, и он подошел поближе, чтобы его рассмотреть. На массивном столе стоял механизм, отдаленно напоминающий раннюю версию самописца детектора лжи. Внутреннее устройство прибора закрывал резной лакированный короб, установленный на широкой станине. Снаружи оставалось лишь три золотых пера разной длины, каждый в виде изогнутого буквой Г шестигранника и с вытянутым кристаллом на конце. Вместо термочувствительной бумаги использовался тщательно выделанный пергамент. Да еще и похоже, что специально для этого прибора приготовленного, иначе какая необходимость заморачиваться с нанесением градуированной масштабной сетки. Тонкая кожа была намотана на два специальных валика, а те, в свою очередь, крепились на осях самоподающего механизма. С другой стороны из коробки выходил толстый жгут с витой серебряной проволоки. Неэкранированный магический кабель уходил вверх по стене и терялся в толще потолка, видимо, к какой-то антенне. А это, собственно, то, с помощью чего я тебя обнаружил. Устройство для прогнозирования и выявления порталов, прорывов и переходов между мирами. А Ларок стал за спиной ученика. «Сейчас покажу!» Магистр покрутил витой маховичок с изящной рукояткой, перематывая ленту пергамента на один из валиков. При этом он не молчал и по ходу дела объяснял Эдику, как действует технологический прибор. Тому было абсолютно ничего не ясно, но жутко интересно. Когда уловитель наверху поймает дрожение аур, он передает изменения в магический преобразователь. Тот в свой черед активирует пишущее устройство и накаляет кристаллы. Подающий механизм синхронизируется, и лента начинает двигаться. Пере кривые уникальных графиков, при расшифровке которых и получаются необходимые данные. Ага, нашел. Аларок ткнул пальцем в середину пергамента. Видишь точку с тройной аурой вокруг? Потом веретенообразная кривая, и снова такая же точка. Это твое появление в замке Альдерии. Вот этот выжженный круг образовался в момент, когда была разрушена печать вне времени. «Это Орденский портал. Здесь битва со Сквернителем. Еще портал, после которого осталась все та же точка в тройной окружности. Я понял, что ты оказался в одиночестве и поспешил на помощь». Магистр, погрузившись в свою стихию артефактов, ауры техномагических графиков, стал напоминать эмита Брауна, в момент, когда объяснял Марти Макфлайу устройство машины времени. У Эдика мозг опух от произнесенных заумностей, и смысл сказанного воспринимался как детская сказка. Ну вот, что он точно делать не стал бы, так это прогнозы по магической предрасположенности кого бы то ни было. Тем более на основании сумбурной мешанины синусоид. Да когда маленькому Эдичке на шесть лет подарили прибор для выжигания по дереву, он еще лучше рисовал. Так же красиво и так же непонятно. Вдруг парень ухватил одну незначительную деталь. Как ему раньше в голову не пришло. «Погоди, погоди!» Остановил он излияние волшебника, и его взгляд стал крайне подозрительным. А каким образом у тебя получилось такое? Я сейчас проувидел-поспешил. Так портал мгновенного перемещения. А поначалу и не понял, к чему парень ведет разговор. То есть ты хочешь сказать? Вместо того, чтобы семь часов отбивать задницу на твоем чудовище, мы прекрасно могли переместиться за несколько секунд? Эдик пылал от праведного гнева. Ну да, Аркинсейл, мир порталов, забыл? Магистр пожал плечами. Так какого беса? Парень захлебнулся от негодования. «Должен же я был тебя получше узнать!» Хитрая улыбка осветила лицо волшебника. «И вообще, конные прогулки полезны для здоровья». «Ты очень коварный учитель», промолвил Эдик после того, как справился с эмоциями. «И я, скорее всего, пожалею, что пошел к тебе, ученики». «Не пожалеешь», расхохотался Аларок. «Пойдем ужинать и ляжем сегодня пораньше. С завтрашнего дня начнется твое обучение». Эдик, собственно, не сильно излился. Вообще не злился. Он больше для собственного удовольствия эту сценку разыграл. Для разгрузки нервов. И посмотреть реакцию будущего наставника не мешало. Ему тоже надо было получше узнать человека, с которым пересеклись жизненные пути. И надо сказать, пока оставались только положительные впечатления. Да сбок тенденция не изменится. С этими мыслями Эдик вышел во двор. Очень кстати пришлись ведра ушаты на лавке под навесом. Конечно, лучше бы банька, на дровах и с веничком. Но это дело наживное. Пока и так хорошо. Гигиена должна быть. Это непреложное правило. Удивительно. Но нашелся даже кусок мыла и мочалка из рогожи. Правда, мыло больше похоже на хозяйственное, а вода исключительно холодная. Зато бодрит несказанно. Пыркая, отдуваясь и матерясь, Эдик смывал себя под грязь и засохшую кровь. А вместе с ними уходили усталости и отрицательные эмоции. Вода все-таки несет в себе волшебную силу. Даже в самом немагическом мире. Она словно уносит с собой весь негатив, полученный за день. Особенно душ помогает. Некоторое время постоишь под тугими струями и чувствуешь себя другим человеком. Немного похоже на процедуру дезактивации радиоактивного воздействия. Все ненужное в слив. Пока парень плескался, а ларок принес комплект нательного белья и вышитый рушник вместо полотенца. Клятвенно пообещав, что завтра подберет остальную одежду, неплохо было бы. Потому что эдиковские джинсы даже на шорты не годились по причине чего были безжалостно отправлены в утиль. А на сегодня и рубаха с кальсонами пойдёт. Вместо домашнего спортивного костюма с поправкой на местные реалии. Эдик быстро обтёрся и облачился в обновке. Кроссовки пришлось оставить. Они ещё терпят. Да и не босиком же по пещере шлындать. Тапочек ведь не предлагают. А лорок тем временем снова скрылся в глубине пещеры. И опять появился. На этот раз с продуктами в большой корзине. На столе появилась копченая баранья нога, небольшая головка сыра, бутылка красного вина. Отдельной горкой были выложены корнеплоды. Придется готовить. Но Эдику даже хотелось кухарить. Тем более, что картошку и лук трудно не узнать. Эти вещи похожи из категории незыблемых основ и пронизывают время и пространство. Как еще объяснить этакое совпадение? Картошка, лук и подсолнечное масло, бутыль которого Эдик выцыганил у щедрого хозяина. А еще соль и черный молотый перец. По крайней мере, последняя специя была на него очень похожа на вкус. И чихалась от нее также Пусть будет перцем. Незачем плодить сущности. Взамен парень пообещал магистру райское наслаждение. В ответ на что тот лишь недоверчиво усмехнулся. Его реакция вполне объяснима. Он просто не ел нормальной жареной картошки. Но это упущение можно было исправить. Эдик быстро почистил картофель с луком, клубни нарезал соломкой. А луковицы часть измельчил, часть настрогал полукольцами, чтобы так есть в прикуску. Для общей витаминизации организма. Найденная среди посуды сковорода отправилась на магический огонь. Следом щедро плеснул масло. Нужно, чтобы хорошо разогрелось. «Ну, за встречу!» — провозгласил Аларок тост, протягивая Эдику бокал с вином. «А ты точно местный?» — прищурился тот. «Вот сейчас не понял», — скинул брови магистр. «Проехали, потом объясню». Улыбнулся Эдик под звон бокалов. Вино было ничуть не хуже, чем то, которое довелось попробовать в замковом подземелье. Хозяин определённо человек нежадный. Щедрый даже, можно сказать. И радушный, к тому же. Ещё один плюсик в его копилку. В принципе, можно было и холодными закусками налопаться. Мясо, сыр и вино. Достаточно изысканная трапеза. Но Эдику просто нравилось готовить. Лук уже окрасился в золотистый цвет, масло на сковороде кипело, подошла очередь засыпать картошку. Главное в этом деле получить максимум поджаристых ломтиков и еще не превратить блюдо в бесформенную массу в процессе перемешивания. Эдик умел. Соль по вкусу, перец для остроты. И через некоторое время перед каждым стояла большущая тарелка, наполненная поджаристой картошкой. «Ммм, как вкусно!» — промычал с набитым ртом Аларок. «Ешь на здоровье!» «Ну, за здоровье!» — мгновенно последовал очередной тост. Тут Эдик не выдержал и заржал в голос. Алларок недоуменно смотрел на него и не понимал причины такого веселья. Эдик объяснил, как мог. Рассказал про ставшие классикой у себя на родине тосты и про генерала из фильма про национальную рыбалку. С его манерой кратко, но вместе с тем удивительно емко выражаться. Через минуту ржали оба. Да так, что магистра слеза прошибла. «Нет, я не русский», — немного с трудом выговорил волшебник незнакомое слово, когда отсмеялся. «Жаль», — ответил Эдик. И они снова захохотали.